За строками великой трагедии "Загадка Макбета" исследователями шекспировского творчества давно уже подмечено, что хотя сюжет трагедии о Макбете 1606 заимствован из хроник Англии, Шотландии и Ирландии, хорен шеде 3587. Трактов в ней этот сюжет достаточно произволен. Драматург сознательно увеличивает неточности, которые встречаются в его источнике. Так что в результате шекспировская пьеса имеет очень мало сходства с Шотландией XI века, когда подлинный Макбет был королём констатирует английский литер-уторовед Уотсон. Это король Дафф в 967 году, согласно хроникам Холлиншеда, был убит феодалом Дональдом, злодейский и тайно. А король Дункан умер в 1040-м. Погиб не от ножа тайного убийцы, как у Шеспира, развитый в сражении с Магбетом Банка и другими шотландскими феодалами. Исторический Магбет не был узурпатором. Его супруга Элеонор Гроу, внучка злодейски убитого Даффа, имела куда большую право на престол, чем Донкан. С точки зрения XI века Донкан был узурпатором, а Магбет защищал правильную точку зрения на наследование престола. Указывает Шекспир вет довер Оуенсом. Не был он и кровавым тираном самоё имя которого наводит ужас на всех и вся. В повествовании Хемин Шеда Макбет представлен мудрым и справедливым правителем. Шекспир сделал Макбета закончена воплощением политического деспотизма, отмечает историк английской литературы Анигст. А вот феодал Банко, не менее магбета ответственный за смерть Дун Кана, у Шейспира не только не причастен к убийству, но и исполнен мудрости и благородству. Столь же мудрый и благороден у него Дун Канн, В действительности правитель не самый достохвальный. В скандинавской саге называют его сыном пса. Удивляться тут нечему. Прямой потомок Дун Кана и Банко, Иоаков I Стюард 1603-1625, сидит на британском троне, и актерская труппа, для которой пишет свои пьесы Шекспир, носит имя слуги его королевского величества. Хорошо, допустим, драматург придворной труппы постарался наиболее выгодные роли в своей пьесе отдать предкам действующего монарха своего патрона. но почему таким жутким и щадием ада представлена леди Макбет более всего самостоятельность Шекспира в отношении к своему источнику проявилась в создании образа леди Макбет пишет Аникст из истории драматург ничего не мог узнать о последующей судьбе жены Макбета и обезумие и смерть, выдуманное Шекспиром. Как бы, допустим, не стремился автор трагедии представить предков короля Иакова безгрешными и сияющими на фоне мрачного злодея Магбета, при чем тут леди Магбет? Ричард Третий у Шекспира так же, И примерно по тем же соображениям представлен законченным злодеем, но жена его, королева Анна, в полном соответствии с историей